Глава тридцать седьмая Киото Четверг, четвертое декабря В полдень дозорный Сиси, чей пост находился напротив казарм Торанаги, лениво смотрел, как сорок самураев и знаменосцев вышли из ворот и направились вдоль по улице к восточным вратам дворца. Это была... Самая обычная полуденная смена караула. Большинство несли с собой копья. Все имели при себе два меча и были облачены в плащи широкие конические шляпы, защищавшие от дождя все из соломы. Сиси зевнул и поправил на плечах собственный плащ, когда заморосил мелкий дождь. передвинув свой табурет под навес уличной палатки, где подавали лапшу, супы и чай, и чей владелец им сочувствовал. Скоро прибудет и его смена. Он находился на посту с рассвета. Ему было восемнадцать, и у него была густая борода, ронин из Сацумы. Прежде чем выскользнуть из Киото, их вождь Кацумата приказал постоянно вести наблюдение за резиденциями Торанаги и Огамы. Как только появится возможность напасть на любого из них, это должно произойти снаружи их стен и иметь разумный шанс на успех, немедленно произвести нападение одним человеком. Одним, не больше. Сиси необходимо беречь, но мы должны быть готовы. Незапланированное нападение — наш единственный способ отомстить. У ворот несколько носильщиков с тюками свежих овощей и корзинами свежей рыбы остановились у барьера. Бдительные стражи внимательно их осмотрели. Потом взмахом руки показали, что те могут пройти. Каждый из носильщиков был осмотрен с равной тщательностью. Юноша снова зевнул. Через часовых не проскользнуть бесполезно. Он задумался на мгновение, сумела ли эта девушка с проникнуть внутрь и остаться там, как согласился Кацумата. И, -и, -и, -и, и просто чудо, что эти трое смогли бежать через подземный ход. Чудо. Только где они теперь? О них ничего не было слышно после того невероятного побега. Впрочем, какое это имеет значение? Они должны быть в безопасности, как и мы. У нас есть высокие покровители. Позже мы перегруппируем силы, мы отомстим. Сон надей наступит. Он видел, как стражники завернули за угол и исчезли из виду. Теперь он почувствовал усталость. Но мысль о теплых футонах и ожидающей его любовнице прогнала ее почти целиком. Патруль Сюгуната достиг Восточных Врат. Приземистое караульное помещение прижималось к стенам и тянулось в обе стороны от врат. При необходимости оно могло вместить пятьсот человек. Сами врата имели 6 метров в высоту. и были сделаны из тяжелых, окованных железом бревен. С одного боку стояли распахнутыми ворота гораздо меньшего размера. Стены поднимались еще выше. Они были древними, каменными. На мгновение новый караул шумно перемешался со старым. Хотя экипировка каждого воина была предусмотрена так, чтобы производить как можно меньше шума. Офицеры осмотрели людей и оружие. потом старый караул начал строиться, а офицер и один Сигару, пеший воин из новой смены двинулись через дорогу. дождь прекратился немного солнца пробилось через завесу облаков оба самурая свернули на другую улицу и вошли в еще одну казарму, похожую на многие другие в киото. Здесь располагались 200 самураев Огамы. На большом удалении от врат, но все же достаточно близко. «Сорок воинов. Вот их имена», — сказал офицер такому же офицеру Истёсю и поклонился. «Ничего нового для сообщения нет». «Хорошо. Вы оба, пожалуйста, пройдите со мной». Офицер Огамы... Миновал кордон из своих людей и повел прибывших по коридору, изучая на ходу список имен. Дверь. За ней пустая комната. Закрытая дверь в противоположной стене. Офицер постучал в нее, потом открыл. Внутренняя комнатка была голой, не считая низкого столика и татами на полу. Огама стоял у окна. Вооруженный, настороженный. но один. Оба офицера отошли в сторону и поклонились. А Сигару снял свою большую шляпу и превратился в Йоси. Он молча передал свой длинный меч своему офицеру, короткое оставил при себе и вошел в комнату. Дверь закрылась за ним. Оба офицера выдохнули. Оба были покрыты потом. комнате, Йоси поклонился. — Благодарю вас за то, что вы согласились на эту встречу. Агама поклонился и знаком пригласил Йоси сесть напротив. — Что случилось такого срочного? И к чему такая секретность? — Плохие новости. — Вы сказали, что партнеры должны делиться особо важной информацией. Прошу прощения, нори ан назначен Тайро. Это известие заметно потрясло Агаму, и он внимательно выслушал все, что Йоси рассказал ему. Когда Йоси заговорил об императорском приглашении, часть его гнева растаяла. «Какая честь и признание! И, и в самое время!» Вот и я подумал тоже, пока не вышел из дворца. Тогда мне открылась вся глубина этой западни. Какой западни? Заполучить правителя с отцумы Тосы, вас и меня, всех в одном месте и в одно время, в церемониальных облачениях. внутри дворцовых стен, без оружия или охранников. Агама спросил, — А что мог бы предпринять Вакура? Любой из них. У них нет самураев, ни армии, ни денег, ни оружия, ничего. Да, но подумайте, когда мы четверо окажемся все вместе перед Сыном Неба, Это будет идеальный момент для кого-нибудь, вакуры, первого канцлера, главы всех чиновников, принца Фудзитаки, Сёгуна-Нобусады или принцессы, предложить, чтобы в этот столь удобный час в качестве подарка божественному четверо величайших даймё страны выразили ему свою преданность, предложив ему свои державы. Лицо Агамы потемнело. Ни один из нас не согласился бы, ни один. Мы бы тянули время, изворачивались, даже солгали бы и... — Солгали? — Сыну неба. — Никогда. — Слушайте дальше. Предположим, принц-советник до церемонии тайна скажет вам что-нибудь вроде «Князь Агама, сын неба, желает усыновить вас». сделать вас принцем Агамой, капитаном императорской стражи, военным хранителем Врат, членом нового императорского совета десяти, который будет править вместо сёгуната -то Торанаги, незаконно захватившего власть взамен. А? Что за совет десяти? Да подождите. Взамен вы просто признаете его тем, кто он есть. Сын неба, император не Нип... «Пона — хранитель священных регалий, меча, зеркала и ожерелья, ведущий свое происхождение от богов и возведенный над всеми людьми. Взамен вы посвятите свое княжество и своих самураев его службе и его желаниям, которые будут выполняться через императорский совет десяти». Агама неподвижно смотрел на него, а плепота выступили на верхней губе. — Я... я никогда не отдам тёсю. — Может быть. — Может быть, нет. Возможно, императорский вестник скажет. Кроме того, император утвердит вас в вашем княжестве как правителя тёсю, победителя гайдзинов, хранителя проливов, отвечающего только перед ним и перед императорским советом десяти. «Кто еще войдет в этот совет?» — хрипло спросил Агама. Йоси вытер пот со лба. Весь этот замысел вдруг отчетливо представился ему, когда он достиг своих казарм. Этому помогло случайно оброненное генералом Македой замечание о том, насколько коварны люди в Киото. будто сам воздух здесь питает их злокозненные мысли, и то, что в первый миг представляется даром, через мгновение оборачивается удавкой. Ему тогда стало физически плохо, потому что он понимал, что его можно было бы соблазнить так же легко, как любого другого. Так и случилось сегодня. Несколько мгновений назад когда он, убаюканный, поверил в ложь, что ему ничего не грозит, и чувствовал бы себя в безопасности до тех пор, пока не очутился бы в полной изоляции и не получил бы приглашение в мир иной. Вот видите, агама сама вы уже почувствовали искушение. Кто еще войдет в этот совет? Словно их посулы имели бы какое-то значение. Вы оказались бы один против тех, кого они назначат, и Санзиро тоже. Первый канцлер Вакура и ему подобные возобладали бы над всеми и стали править. — Мы бы не согласились, я бы... — Прошу прощения. — Вы бы согласились. Они способны нагородить почести, которые соблазнят даже камни. И самым большим искушением... Будет то, что они притворятся, будто заменяют Сигунат Торанак Сигунатам Совета Десяти. Разумеется, мне не предложат место в Императорском Совете, как и никому из нашего рода, за исключением Нобусады. А он уже и так всецело принадлежит им из-за этой принцессы, как я и предупреждал. Йоси плюнул от злости. «Андзё их первый ход!» Чем больше они размышляли о других ходах и тонкостях этого плана, тем отчетливее виделись им колья в бесчисленных ловчих ямах впереди. Празднества продлятся несколько недель, а то и дольше. Мы будем обязаны устраивать пиры для двора и для друг друга. Можно было бы воспользоваться медленными ядами. Йоси содрогнулся. Всю жизнь он носил в себе глубинный страх, что его отравят. Его любимый дядя умер в страшных мучениях от так называемых естественных причин, как сказал врач. Но его дядя был острой занозой в боку враждебного Бакуфу, и его смерть была очень удобна. Возможно, его отравили, возможно, нет. Смерть предыдущего сюгуна в тот год, когда вернулся Перри, В один день он был здоров, но другой скончался. Опять так удобно для Тайро Ии, который ненавидел его и хотел посадить на его место пустоголовую куклу на бусаду. Одни только слухи, никаких доказательств, но отравление было древним искусством в японии и в Китае. Чем больше Йоси успокаивал себя, что если смерть от яда была его кармой, Тем тщательнее он следил за тем, чтобы его повара были людьми надежными, и он ел всегда с большой осторожностью. Только это все равно не избавляло его от панического страха, который время от времени овладевал им. Агама вдруг сжал руку в кулак и ударил им в ладонь другой руки. — Анзе Тайро! Я не могу в это поверить! — Я тоже. Посылая человека с письмом, чтобы договориться об этой тайной встрече, он подумал, какая ирония заключается в том, что теперь ему и Огаме на самом деле придется действовать заодно, если они хотят выжить. Порознь это стало невозможным в данный момент. «Как нам остановить все это? Я вижу, что они смогли бы совратить меня!» Агама с отвращением сплюнул на татами. Они могут совратить кого угодно, Агама-доно. Они как волки Ками. Это я понимаю, мы в ловушке. Если божественный пригласит нас, его гнусные приспешники уничтожат нас. Давайте схватим тех, о ком вы говорили, или я пошлю за Басухиро, у него ум змеи. Мы окажемся в ловушке. — Только в том случае, если примем приглашение завтра. — Я предлагаю нам обоим покинуть Киото сегодня ночью тайно, если нас здесь не будет, а? На лице Агамы вдруг расцвела серафическая улыбка, но она также быстро погасла. Йоси понял, почему, и добавил. Такой ход потребует от нас большого доверия друг к другу. Да — Да-да, именно. — Что вы предлагаете, чтобы уберечь нас от... от любых ошибок? — Я не могу предугадать все варианты, но это будет лишь на время. Мы оба выскользнем из Киото сегодня ночью. согласившись не возвращаться по меньшей мере двадцать дней. Я немедленно отправлюсь в Эдо и разберусь или нейтрализую Анзе и останусь там, пока это не будет сделано. Генерал Акеда, как обычно, останется вместо меня. Он скажет, что мне неожиданно пришлось вернуться в зуб дракона. Тяжелая болезнь в семье, но он скоро ждет меня назад. вы отправитесь в Фусими и проведете ночь там. Завтра на закате, после того, как приглашение не сможет дойти до вас, потому что никто, даже Басухиро, не будет знать, где вы, а? Слишком опасно не предупредить его, но продолжайте. Я предоставлю это на ваше усмотрение, но завтра на закате вы доставите послание принцу Фудзитаке, приглашая его встретиться с вами наедине на следующее утро, скажем у развалин Моноямы. Это была одна из любимых достопримечательностей для жителей Киото. Встретившись с ним, вы притворитесь, что поражены этим приглашением и выразите сожаление, что отсутствовали и потому не смогли принять его. А тем временем Ему лучше позаботиться, чтобы до вашего возвращения никаких приглашений больше не было. — А когда это случится? — Вы не знаете точно. Гайдзины угрожают высадиться в Осаке. Вы должны прибыть туда и решить, что предпринять на месте. И во время разговора дайте ему ясно понять, что вам не нужны никакие неожиданные императорские приглашения. сколь смиренно бы вы не ценили оказанную вам честь, пока вы не решите, что готовы их принять. Агама фыркнул. Он неподвижно смотрел на татами, погруженный в мысли. Потом сказал, — А как быть с и Йодо и Стосы? Они-то прибудут с церемониальным отрядом, но все же с отрядом. — Скажите Фудзитаке, чтобы он добился отсрочки их приглашений. Он должен подсказать божественному, что солнцестоянию в этом году сопутствуют дурные знамения. — Прекрасная мысль! — Но если приглашения не отложат? Фудзитака проследит, чтобы отложили. — Если это так легко. Почему не остаться даже и с приглашениями? Я просто скажу Фудзитаке, чтобы он упомянул о дурных предзнаменованиях. Празднества будут отменены, а? Это предполагает, что Фудзитака имеет власть предлагать или отменять предложения? Вместе с Вакуро имеет. Мне кажется, что коварство Киото растворено в воздухе, которым мы дышим, «Нас заманят в селок!» Больше он ничего не мог сделать. То, что Агама останется здесь один, никак не отвечало его целям, а ведь оставалась еще проблема дворцовых врат. «Я мог бы пробыть в Фудзиме или в Осоке двадцать дней», — медленно произнес Агама. «Я не смог бы вернуться в тесю». Это оставило бы это оставило бы меня открытым для нападения. С чьей стороны? Не с моей. Мы союзники. Хиро здесь не будет, Санзиро тоже. Вы могли бы отправиться в Тёсю, если бы пожелали. Басухиро можно было бы доверить охранять здесь ваши позиции. Ни одному вассалу нельзя доверять настолько, желчно проговорила Гама. Как быть, Сиси? Басухиро и мой акедо продолжат преследовать их. Наши шпионы Бакуфу не прекратят их выискивать. Агама выругался. Чем больше я думаю об этом, тем меньше мне все это нравится. — Слишком много опасностей, Йоси Доно. Фудзитака обязательно сообщит мне, что ваше приглашение тоже не было вручено. Вы будете искренне удивлены. Я предлагаю вам сказать ему, что моя отговорка про болезнь в семье должна быть не более чем прикрытием, и я, вероятнее всего, отбыл в Эдо, чтобы решить, Что можно сделать, дабы не дать Гайдзинам осуществить свою угрозу прибыть в Киото и проследить, чтобы они ушли из око Гаммы? Его лицо стало жестким. «Они не уйдут». «Тогда мы их составим, грубо ответил Огама. «В свое время, агама доно Йоси посуровил еще больше. Сбылось все, что я предсказывал. Поверьте мне, Гайдзинов не прогнать силой, пока еще нет. Но когда же? Скоро. Эту проблему должно пока оставить. В первую очередь мы обязаны защитить себя. Два условия. Мы должны уехать вместе... и вернуться вместе. Мы остаемся тайными союзниками, пока официально лицом к лицу и наедине не решим иначе. Агамара рассмеялся, но ничего не сказал. Последнее. Пока меня не будет, наше соглашение относительно врат остается в силе. — Ваш разум скачет, как кот с колючками в лапах. Агама прочистил горло и поменял положение колен, чтобы было удобнее. «Может быть, я соглашусь, может быть, нет. Это слишком важный вопрос, чтобы дать ответ немедленно. Я должен поговорить с Басухиро». «Нет». «Поговорите со мной». Я могу дать лучший совет, потому что знаю больше, и что очень важно в этом деле, ваши интересы являются и моими тоже. И я не вассал, который ищет грошовых милостей». «Только больших, вроде врат!» Йоси рассмеялся. «Это маленькая милость в сравнении с теми, которые вы окажете мне, а я вам». Когда вы станете Тайро, тогда подарите мне одну, пока я им еще не стал. Голову Санзиро. Йоси посмотрел на него, скрывая удивление. Он не забыл того, что Инадзин, владелец постоялого двора на дороге к зубу дракона и его шпиона, Рассказал ему о богами и богряном небе. Инадзин говорил о том, как при поддержке сан Сандзиро или хотя бы его невмешательстве Агама одержит верх над Сюгунатом, прибегнув к древней тактике, столь любимой даймё, скрытому нападению. А яйца его вас не устроит? спросил Йоси. и выложил план, который оттачивал в течение месяцев. Гамма начал смеяться. Колонна стражников, сменившихся с караула, двигалась к дому по четыре человека в ряд. Йоси шел среди них, по-прежнему переодетый пешим воином. Хотя их предупредили заранее, чтобы они обращались с ним как с таковым, солдатам было трудно не бросить на него взгляд украдкой или не извиниться, когда они оказывались слишком близко. Один из солдат по имени Ватака был осведомителем Сиси. Он никак не мог предупредить их об этой редкой возможности устроить засаду.